Сведения о Джони Хафе, 12 лет, очень просты и умещаются всего в нескольких строках. Он умело отыскивать следы не хуже любого следопыта из племеничок то или чероки. Умел прыгнуть прямо с неба, как шимпанзе с лианы, оставался под водой целых 2 минуты и успевал за это время проплыть вниз по течению 50 ярдов. Мячи, которые ему подавали, он отбивал прямо в яблоне, и весь урожай градом сыпался на землю. Он перескакивал через шестифутовые заборы фруктовых садов, взлетал вверх по ветвям и, наевшись досыта персиков, спускался вниз быстрее всех мальчишек. Он умел смеяться на бегу, свободно держался на лошади, не задира, добрая душа. Волосы у него были темные и кудрявые, а зубы белые, как сахар. Он помнил наизусть слова всех кавказских песен и охотно учил им всякого, кто об этом попросит. Знал названия всех полевых цветов. знал, когда войдёт и зайдёт луна, когда будет прилив и когда отлив. Словом, для Дугласа Сполдинга Джон Хаф был единственным божеством, которое обитало в Грин-тауне штата Иллинойс в XX веке. И вот они с Дугласом бродят за городом. День снова тёплый и круглый, точно камешек. Высоко над головой небо, точно голубая опрокинутая чаша. Ручьи с сверкающими прозрачными строями разбегаются по белым камням. Да, славный день, ясный и чистый, как огонёк свечи. Дуглас шёл сквозь этот день и думал, что так будет вечно. Всё вокруг такое отчётливое, законченное, и запах травы летит прямо перед тобой со скоростью света. Рядом вдруг свистит, как скворец, подбрасывает ногой ком земли. А ты скачешь точно верхом на лохом с кокуне по пыльной тропинке, извинишь в кармане ключами и все необыкновенно хорошо, все можно потрогать рукой, все в мире близко и понятно и так будет всегда. Такой чудесный был этот день, и вдруг облако поползло по небу, закрыло солнце и все вокруг потемнело. Джон Хафф уже несколько минут не громко что-то говорил. И вот Дуглас остановился на тропинке, как вкопанный, и посмотрел на него. Погоди-ка, что ты сказал? Ты же слышал, Дуг. Ты вправду? Ты уезжаешь? У меня уже билет есть на поезд. Вот он в кармане. Ду-ду-п-п-п, чух, чух, чух, ду-ду-ду. Голос его постепенно замер. Джон торжественно вынул из кармана железнодорожный билет. и оба посмотрели на желто-зеленый кусочек картона. Сегодня, сказал Дуглас, вот так раз. Мы же сегодня собирались играть в светофоры в статуи. Как же это так вдруг? Весь век ты был тут в Гринтауне, а теперь вдруг сорвешься и уедешь? Да как же это? Понимаешь? Сказал Джон. Папа нашел работу в Милуоки. Но до сегодняшнего дня мы еще толком не знали. Вот так раз. Да ведь на той неделе Бобтиста устраивают пикник. А потом в День труда будет большой карнавал, а там канун Дня всех святых. Неужели твой папа не может подождать? Джон покачал головой.